Глава двадцать 24. Заметки о Франции. Наташка заплакала во сне, тоненько-тоненько, словно обиженный ребенок. Опять какой-то кошмар приснился. Жалко девчонку. В свои тридцать с небольшим успела хлебнуть и тюрьмы и ссылки и предательства. Вон, проснулась, хотя ей в отличие от меня можно еще поспать часок-другой. Спи, чучело, миучело. С Снеричатой грубостью сказал я, прикрывая мою любимую одеялом. «Володя, а тебе снятся плохие сны?" поинтересовалась Наташа, приподнимаясь на локте. "Бывает", нехотя буркнул я. "А что такое?" "Понимаешь, сон мне приснился, страшный и странный". Наташа замолкла и пожала плечами. "Рассказывай", потребовал я. "Снится, что иду по заснеженному городу. Ветер дует, как-то все сыро и мерзко". Город словно бы Петроград, но странный какой-то. Оконные стёкла заклеены крест накрест какая-то сетка сверху. Может, в кино снимают? Иду осторожно, берегу силы. Навстречу люди идут словно тени. У меня одна мысль в голове: крысы сожрали паёк, хлебные карточки. Как дальше жить? Я от чего-то понимаю, что скоро я упаду, а падать нельзя. Упадёшь смерть. А потом я всё-таки падаю и понимаю, что умираю, но вместо отчаяния радость. Это что? Мне уже ад начал сниться?» Я вздохнул и только погладил ее по голове словно маленькую. Похоже, Наташке приснился сон о ее грядущей судьбе. Я знаю, что настоящая Наталья Андреевна умерла в 42, а ее тело покоится в одной из могил на Пескарёвском кладбище. Ответственный работник ЦК умерла от голода. И мне самому недавно приснился сон, жуткий и непонятный. Я стою, опираясь всем телом на бруствер окопа. Левая рука, замотанная грязными тряпками, болтается вдоль туловища. Вот тина, опять левая. Рядом разбитый Максим, за ним мальчишка в драной гимнастерке, Хотя уже метет снег, но нам не холодно. А спереди, куда я смотрю, лежат мертвецы в чужой форме. Их много. А нас на дне неглубокого окопа тоже мальчишки, но мертвые. И я почему-то знаю, что эти мальчишки мои ученики. Нет, есть живые. Вон, подтягиваются. Владимир Иванович, танки Толкает меня в бок сосед. Я набираю в грудь воздуха, чтобы сделать бойцу замечание. Следует обращаться, товарищ младший сержант. Мы же не в школе, но умолкаю. И прямо на нас надвигаются танки с крестами, а между ними идут чужие самодовольные пехотинцы. Один, два... Три, четыре. Почему-то пытаюсь считать, но сбиваюсь со счета. И тишина. Пропустить бы танки, а уже потом гранатами, но окопчики вырыть не успели. все наспех. Раздавят нас и пойдут дальше. А что за нами? Не знаю. Надо бы сказать ребятишкам что-то важное, назидательное, но замерзшие губы произнесли. Про мертвую зону все помнят. Вставать не спешите, но и не медлите. Встанете раньше, пулемет срежет. Промедлите, в землю вдавят. В общем, смотрите. Откуда-то взялись две гранаты. Я киваю, беру гранаты здоровой рукой, переваливаюсь через бруствер и плотно прижимаясь к земле, ползу вперед прямо на танки, выбирая себе один единственный. Я же учитель, мне нужно показывать пример. Проснешься после такого сна, задумаешься, это невесточка ли из неслучившегося будущего. Наташка умершая от голода, Володька, погибшая вместе с учениками под танками. Верно, не сделал Владимир Аксенов карьеры. Стоп, дурак, я дурак. Как это он не сделал карьеры? Впрочем, пора вставать. «Еще один такой сон, и я сам начну плакать, как и Наташа. Как было бы хорошо, если бы в Туркпедстве был телеграф. А так приходится принимать парижских почтальонов, расписываться за прием телеграммы, а потом сидеть, расшифровывать. Но сегодня расшифровка не заняла много времени. Меня вызывают в Москву и не кто-то, а сам председатель совнаркома. Значит, надо ехать с отчетом. А может, освободят меня от этой должности. Как же мне все здесь надоело. Домой хочу. Как-нибудь сяду и напишу заметки о Франции. Что-нибудь в духе записок русского путешественника Карамзина, но с поправкой на мою должность и время. С чего бы начать? Прокурис шествующих неспешно, словно порежание уже писал. Что там еще? Да, можно рассказать о мелких собачках непонятной породы, вдруг вошедших в моду. Для чего нужны крошечные собачки, никто не знает, равно как и того, а зачем нужно следовать моде. Впрочем, надо же чему-то следовать. У детей есть сказки, у взрослых мода. Теперь бы написать о французских кошках, вечно беременных и свободных, иллюстрирующих высказывание Пикассо о любви и свободе. Кошкам, как и француженкам, позволяется все. Например, в магазинах и лавочках им, кошкам, а не женщинам, разрешается лежать возле кассы, сидеть на овощах или копаться в крупе. А кушкам можно писать долго, но о них напишут и без меня. А мне бы поближе к теме. Что там у нас случилось за последнее время? Да ничего особенного. Сами мы люди мирные, ни с кем не воюем, а в Парижах постреливают. Вон Сюрте вторую неделю ищет убить с пятерых русских иммигрантов, известных своими экстремистскими высказываниями в адрес Советской России. И по сведениям полицейской агентуры, собиравшихся напасть на советское торгпредство. Более того, имеются рапорта полицейских, дежуривших в Новый год, приезжавших на вызов о стрельбе поблизости от торгпредства. Разумеется, подозрение пало на наше торгпредство, Нас даже вызвали в полицию. Со мной вообще соизволил беседовать комиссар Ними игры, но шишка немалая. А что я скажу, если у всех сотрудников на момент убийств твердое алиби. Кстати, обслуживающий персонал из числа французских добропорядочных граждан все подтвердит. Мы, честные советские торговцы, а не преступники. Заметьте, господин комиссар, я доверяю французской полиции настолько, что даже адвокатов с собой не взял. Конечно, адвокаты ждут моего возвращения. Они люди основательные, как все французы. Закон превыше всего. И советское торговое представительство законы Франции чтит, опять-таки, что неважно, платит налоги, приумножая, так сказать, финансовое благополучие республики. И вообще, убийство сразу пяти человек это не политическое, а экономически мотивированное преступление. Передел, так сказать, сфер влияния. Сами знаете, господа, что человек, побывавший на фронте, ведет себя совершенно иначе, нежели гражданин не воевавший и не нюхавший пороха. Привыкли, понимаете ли, все вопросы решать насилием. А что сказать о людях, потерпевших поражение от большевиков? Вон, недавно в Париже появилось белое воинство во главе с генералом Врангелем. Так эти уже с нас требуют некую долю, 10% от сделок. Есть слухи, что воинство облагает данью всех русских, и не только торговцев, но даже таксистов и проституток. И мы ни на что не намекаем, только делимся информацией. Врангелю-то с его приสนными жить на что-то надо. Флот он продать не сумел, своих денег нет, а жить-то надо. Мы даже знаем, что в Стамбуле еще тысяч пять отморозков сидит во главе с Кутеповым, ждет очереди для выезда в Европу. Может, передадите начальнику полиции, а тот министру, что нехай они там сидят, а в Европу не ездят. Зачем вам лишняя головная боль? И Францию они не любят. С Блюмкиным я рассчитался честь честью. Разумеется, расписку в получении 12 тысяч долларов с него содрал, как без этого. И с его бандитами расплатился, даже немножко сверху добавил. Заодно узнал, как их отыскать. Кто знает, вдруг пригодятся. Так что, сплошная рутина. Были, конечно, интересные сделки. Удалось недорого купить десяток армейских дизельных электростанций, а к ним в придачу пять стационарных радиостанций. Здоровые, правда, зато все дешево. Франция излишки военного имущества распродает, Чего отказываться? Не нам так полякам отправят. Но у поляков денег не густо, им бы подешевле, а лучше даром. А мы тут как тут. Еще я на паровозы засматриваюсь, но для этого придется ждать разрешения из Москвы. Французы паровозы по дешевке не уступают, торгуются, а я не силен в паровых машинах. Как вообще с качеством техники у галлов? тысяч франков за паровоз это дорого или дешево? Может, лучше в Германии заказать? Выяснял, обойдется раза в четыре дешевле, а если оптом, то в пять. И запчастями немцы обеспечат. Но здесь свои трудности. В Германии нашей миссии нет, придется действовать через Францию. Если заказывать технику у немцев везти сюда, потом в Россию, французы пошлину сдерут, а это вместе с доставкой влетит в копеечку. Нет, технику надо закупать непосредственно на месте. Есть вариант смотаться в командировку или кого-нибудь послать. Опять-таки, лучше всего сведения в технике. Кажется, когда-то я читал про паровозную аферу. Якобы закупили паровозы в Швеции, хотя и своих хватало, а на самом-то деле замаскировали вывоз золота из России. Полная фигня. Видел я наши паровозы, ни к черту. Ресурс уже выработали, ломаются через каждые 100 верст, а те, что не ломаются, просто не ездят. Нет, этот вопрос надо согласовывать, пусть специалисты решают. Есть еще ряд вопросов, которые не может решить представитель частного предприятия. Хотят, понимаете ли, господа французские коммерсанты получать древесину из России, конкретно из Архангельска. С одной стороны, дело заманчивое. Предлагалось создание смешанной компании, в которую французы готовы вложить свои капиталы и предоставить собственную технику для вывозки древесины из леса в порт. От нас же требовалось предоставить участки леса пригодные для вырубки, рабочую силу и право получать прибыль. Но меня смущало, что коммерсанты собирались вывозить только кругляк, а сроки своей хозяйственной деятельности определяли аж в 90 лет, и прибыль они сами собираются определять. Стало быть, мы от этой концессии получаем копейки, а французы вывозя лес тысячи. Но самое скверное, что я стану убеждать товарища Ленина соглашаться. Ситуацию в Архангельской губернии знаю неплохо. За те полгода, что я там не был, вряд ли там привели лесопилки в порядок. Одна компания нам погоды не сделает, но для затравки можно и согласиться. Что же, копейки это лучше, чем ничего. Стало быть, придется предоставить какую-то территорию, нанимать лесорубов, отдавать за бесценок лес. Ну, а потом потихонечку ремонтировать старые лесопилки, ставить новые, прокладывать дороги и продавать уже не кругляк, а брус, доски. Но 90 лет перебор. За это время они нам всю губернию изведут. Надо бы с Лениным поговорить о юридическом обосновании природопользования и с вырубками что-то решать. Не то так оставить, а лес он сам вырастет. Не то следует сразу же сажать новый. Но лесопитомника в Архангельской губернии нет, иначе бы я знал. Что еще интересного вам рассказать, любезный читатель? О бирже Итак, в феврале 1921 года французская биржа содрогнулась. Кризиса не случилось, он впереди. Но курс большинства ценных бумаг снизился. Держатели акций понесли убытки, а те, кто играет на понижение – прибыль. Но хуже всего пришлось владельцам русских облигаций военного займа номиналом в 500 и 100 рублей, за которые правительство Российской империи обещало платить прибыль в 5,5%. Если утром 100 русских рублей оценивали в 40 франков, то к вечеру уже в 5, а на следующий день в 2, а потом и вообще в 5 сантимов. Через три дня одна облигация уже ничего не стоила, а вся совокупная масса оценивалась по цене макулатуры. И что еще хуже, падение военных облигаций повлекло за собой падение курса русских железнодорожных акций, размещенных на французской фондовой бирже еще в 10 году. А ведь казалось бы, в январе и феврале курс русских ценных бумаг неумолимо шел вверх, а биржа откуда-то получала свеженькие облигации военного займа шестнадцатого года. Видимо, какие-то брокерские конторы придерживали у себя выгодные бумаги, но теперь решили потихонечку их продать. А тут еще слухи, что Советская Россия собирается компенсировать своим зарубежным союзникам. Пусть и бывшим, но обещали. Так сказать, стоимость затрат с процентами. Слухи, конечно же, никто не подтвердил, но ведь никто и не опровергнул, да? А тут бах и все. Так что же случилось с русскими облигациями? С чего бы им рушиться? Да все просто. Кто-то из забывателей, купивших по случаю ценные бумаги, оказался слишком дотошным. Да к тому же знатоком русского языка. И он умудрился узреть, что между текстом и подписью управляющего государственного комитета погашения долгов имеется надпись мелким шрифтом: данная облигация не является ценной бумагой России, потому что изготовлена во Франции по личной просьбе трудящихся республики. Банк приколов, блин. И не скажешь, что это фальшивка. Так, шутка. На суде всегда можно отпереться, мол предупреждали, кто ж виноват, что покупатели мелкий шрифт не читают. Но теперь, даже если у тебя на руках настоящие облигации, их уже никто не примет всерьез. Ну, если только попытаться продать по пять сантимов за штуку. Все лучше, чем ничего. Как уверял меня папаша Арно, владелец времен года, пресловутая французская скупость это игра, развлечение. Жадность французов миф. Трястись над каждым франком это азарт. А вообще французы не любят деньги. Что толку от банковского вклада, если деньги постоянно теряют свою цену? Вот если купить кусочек земли, сдавать ее в аренду и жить на ренту, вот это да. Посему мечта парижан стать рантье. Но земля стоит дорого, а желающих ее продавать слишком мало, потому что есть и другой путь приумножить свое богатство. Вложить собственные средства в какие-то акции или облигации, а потом всю жизнь стричь купоны. Наверное, поэтому французы так часто делаются жертвами всевозможных махинаций, самой известной из которых стала Панама. А дело Юмберов, когда пострадало тысяч вкладчиков, отдавших свои деньги в пенсионный фонд, который благополучно существовал почти 20 лет, но оказался финансовой пирамидой. Спрашивается, кто виноват, что среднестатистический француз любит получать деньги? Вон, похоже, они опять наступают на те же грабли. Вся западная часть страны разрушена, ее требуется восстановить, а это потребует денег и немалых. Конечно же, финансовые тяготы должна понести проигравшая сторона. Но чего-то правительство отвергло предложение Германии использовать для восстановления Франции немецкую рабочую силу и технику, предпочитая выпустить очередные облигации внутреннего займа. Мол, больше за все заплатят. Ага, заплатят. Через четыре года франк обесценится по отношению к доллару в пять раз. Не зря же я стараюсь менять франки на доллары. Семёнова и Прибылова я до вокзала провожать не стал. Бывший уголовник, а они бывают бывшими. Через Потилицына передал мне ключ от банковской ячейки, пароль, а еще просьбу позаботиться о родителях и сестренке, а сам исчез. Может, за океан, может, поближе. Об этом мы пока можем только догадываться. Хотя, придет время, скажу. Семёнову, кстати, очень понравилось изречение, что мошеннику нужно вовремя смыться. Деньги, он заработал, на его век хватит. Сколько именно, я не знаю. Ревизию средств провести невозможно, придется поверить на слово. Семенов, как я уже не раз говорил, сукин сын, но талантливый. Консультацию по изготовлению облигаций он получил от отца, заместителя директора Петроградского монетного двора, занимавшегося изготовлением ценных бумаг Российской империи. Черт его знает, может Семенов Семенцов и клише вывез? А нет, так у него при себе художник имеется, Саша Прибылов. Тоже уголовная морда. Талантливая, конечно, но морда. А какие же они фантазёры? Додуматься до выпуска акций строительства тоннеля под Ла-Маншем я бы не смог. А отыскать во Франции печатный станок гораздо проще, нежели в России. Но изготовить фальшивые акции и облигации только половина дела. Вторая половина пристроить их на фондовые биржи. И тут проблема. С улицы ты туда не явишься даже с настоящими ценными бумагами, не говоря уже про фальшивки. Парижская биржа это не только огромное здание с колоннадой, это еще и множество брокерских контор, через которые проходят покупки-продажи ценных бумаг. Посему необходимо иметь хотя бы одно место на бирже, а еще и своих людей в конторах. Место на бирже оценивается в тысяч франков, а стоимость пая обойдется в тысяч войти в качестве сотрудника в уже действующую контору от 30 до 70, а создать собственную почти тысяч. А у Семёнова в Париже еще и друзья отца отыскались. жуки те еще. Откуда я знаю, да очень просто. Я же за все это и платил. Деньги хотя и не свои, но все равно жалко, от сердца отрываю. Да и мысли всякие, а выгорит ли, а не кинет ли меня Семенов, плюнув на оставшихся в Петрограде родителей и сестру. Нет, не выгорело и не кинул. И у меня теперь есть неучтенка. Сколько лежит в банковской ячейке, пока не знаю, не считал, времени не было. Но на оперативные расходы мне точно хватит. Боюсь только, что по своей дурости или клинической честности доложу о сумме вышестоящим товарищам. Но обо всех тратах говорить не стану. Не стоит товарищам из политбюро знать всю правду. А вот было ли мне известно об афере, предпринятой Семеновым? Вопрос хороший, но я не знаю, как на него ответить. Может, мне все с самого начала было известно, а может, я и впрямь ничего не знал. А, чуть не забыл. В банковской ячейке обнаружил еще и солидную пачку российских облигаций военного займа. Это что же, Семенов или его подельники умудрились по дешевке скупить облигации? Надо будет сесть и подсчитать, насколько уменьшился государственный долг России. Эх, Семенов, Семенов. Если бы ты потратил хотя бы часть своего таланта на доброе дело, то мир бы перевернулся. Поначалу у меня была мысль пристроить Семёнова в наркомат финансов, но здраво подумав, я от этой идеи отказался. Ежели экс-уголовник нелегально такие аферы творит, то на что он способен, ежели ему и власть предоставить, да еще и возможности дать? Реформаторы постперестроечной России отдыхают. Кажется, можно почить на лаврах, но мне не давало покоя, а как там мой иностранный отдел? Знаю, буки работает, людей подбирает. Пора уже расставлять народ по странам и градам. Нет, для начала обозначим все секторально, назначим ответственных. Может, есть смысл курсы какие-то устроить для начинающего шпиона? Хм, а ведь и точно, смысл есть. Пусть тренируются в сбрасывании хвостов, изучают способы вербовки и все прочее. Привлечь к этому делу бывших жандармов, вроде моего книгочеева, полковника Сагадеева, еще кого-нибудь из старой гвардии? Эх, Мельникова бы с Сидоровым в преподавателе, но, увы. Значит, затягивать не стоит. Завтра же и поеду. Может, удастся убедить Феликса Эдмундовича, чтобы снял меня с должности начальника отдела? Неудобно мне из Франции руководить. Замучился на шифрованные телеграммы отвечать.